9. Сообщение информационного центра Российской империи. В ходе оборонительных боёв 25 января было уничтожено около 300 кораблей Демсоюза и Небесной империи. Захвачено в плен около тысяч солдат и офицеров, Нарушившие государственную границу России части армии Небесной империи. Общей численностью до 2 миллионов, уничтожены в ходе орбитальной бомбардировки. Захвачено в плен около 3 тысяч военнослужащих. Несмотря на ожесточенные схватки, части кораблей удалось прорваться к российским городам и нанести ракетно-бомбовые удары. Полностью уничтожен город Калининград, частично Одесса и Хабаровск. И есть многочисленные жертвы среди мирного населения. Аварийно-восстановительные работы осложняются сплошными завалами и массовыми пожарами. Также атаки подверглись добывающей инфраструктуры Арктики и Крайнего Севера России. Уничтожено несколько добывающих платформ и терминалов. Войскам флота Север-1 удалось предотвратить высадку десанта на Руси в районе Новоалександровска и Новой Москвы, а отдельная крейсерская группа флота продолжает бои в системе Арканы. Изобращение императора российского к народу империи, в который раз мы вынуждены с оружием в руках доказывать право на свою землю. В который раз бесчисленные орды оккупантов лезут к нам, надеясь на легкую поживу, и в который раз нас хотят уничтожить. Но мы выстоим, выдержим этот натиск бесноватых шакалов и защитим свою землю. Так всегда было на Руси, будет и впредь. Российская империя. Земля. Западная граница. Первая волна средств дистанционного поражения была расพลена еще на границе. Мобильные автоматические комплексы делали залпы тут же, не дожидаясь ответного удара, уходили на запасные позиции. Несколько установок и тысячи ложных целей были уничтожены сверхдорогими гиперзвуковыми ракетами, но основа западной группировки ВКО не пострадала. Вторая волна, в которую входили относительно тихоходные крылатые ракеты и ударные беспилотники с фузионными зарядами, должна была нанести удар по центрам управления но не долетело даже до стационарных установок и магнита пушек. Несмотря на это, генералы Дем полагая, что дальнейшие победы все спишут, рапортовали об успешном завершении второго этапа и дали команду на выдвижение наземных сил. Части вторжения, сформированные из европейского отребья, перешли к государственную границу в районах Житомира и молодечно-белорусского края и намеревались высадить крупный десант в районе Ильичевска и Одессы. Играющие роль отвлекающего силы и внимания манёвра, плохо обученные и внешне новым, но устаревшим вооружением колонны антикварных леопардовы и клерков перепахивая гусеницами остатки асфальтового покрытия, рвались в сторону промышленных центров, удаленных от границы на многие сотни километров. Калининградский анклав пал первым, все же успев выполнить поставленную задачу и отстрелять весь запас оперативно-тактических ракет накрыв центры управления и узлы связи в радиусе 5000 километров. Выдвинувшиеся на позиции дивизионы РСЗО Тайфун М4 успели сделать залпы и скрыться, когда через три минуты после их ухода огневой рубеж был перепахан гиперзвуковыми ракетами и ударом суборбитальных бомбардировщиков. Больше ничем они помочь наземным силам не смогли, так как уже стартовавшие ракеты Через 12 минут превратили воздушную группировку прикрытия в металлолом, а батареи залпового огня следующим ударом накрыли приграничный район, где концентрировались силы второго эшелона. Как раз в то время, когда два полка 440-ых сушек рвали в клочья остатки воздушной армады беспилотников, напоровшийся на заслон второго кольца ВКО. Всего этого кошмара части первой, второй и третьей Балтийских бригад наступавших от Миссона Псков не видеть, не знать не могли, так как район перехода границы заволокло плотным туманом и от чего-то разом пропала вся связь. Даже системы глобального позиционирования дали сбой, так что пришлось доставать карты и ориентироваться вручную. После переселения большей части населения России на другие планеты приграничных городов не осталось, так что колонии приходилось ползти по остаткам древней дороги, прорываясь к единственному в окрестностях крупному городу. Видимость была всего несколько метров, так что неудивительно, что машины постоянно натыкались друг на друга, увеличивая хаос до предела. Те, кто попытался съехать с дороги, тут же увязли в страшно глубоком по колено снегу, не в силах преодолеть бездорожье. В этих условиях колонна, чтобы совсем не потерять управление, была вынуждена сбиться словно стадо и продолжать путь, сократив расстояние между машинами и снизив скорость до минимума. Урент, офицер Теннис теннискуя, первые несколько километров марша проделал на броне леопарда, гордо сжимая свою М62 и даже что-то прокричал, заметив поверженный пограничный знак. Но потом, увидев на обочине сожженную передовыми заслонами технику, перебрался в кузов к таким же, как он, добровольцам, пришедшим на русскую землю, чтобы посчитаться за все годы оккупации. Агитировавший их член парламента Демсоюза Кукис куки правда, особенно упирал не на идеологию, а на то, что все захваченное имущество будет вывезено специальными транспортами и разделено между легионерами. Легионеры. отчего то это слово приятно щекотало Тыниса, заставляя крепче сжимать автомат и зорче вглядываться в плотный, как молоко туман, но ничего, кроме брошенной на обочинах техники самой бригады из смглы, не появлялось. Проклятые русские роботанки возникали из тумана словно призраки, делали пару выстрелов и снова скрывались из виду. От границы до Пскова было всего 60 километров по прямой, но колонна двигалась уже три часа, а окраин города было не видать. Командование регулярно запускало беспилотники, пытаясь связаться со штабом, но все было тщетно. В эфире стоял сплошной белый шум. Неожиданно машина встала, и сидевший с краю теннис выглянул наружу. Из-за чертова тумана ничего не было видно, но вдруг странный звук привлек его внимание. Словно зудение комара, приближавшегося с большой скоростью, он вытянул шею еще больше и рискуя свалиться, Он тянулся на стальной дуге, поддерживающий тент. Резкий порыв ветра, смахнувший клочья белесой мути, позволил ему заметить мелькнувшее над краем леса черное вытянутое тело, резко спикировавшее на колонну. Он еще увидел, как медленно, словно в кошмарном сне, вспухает серое облако взрыва. Когда огненная волна превратила его в обугленную головешку, больше сотни крылатых ракет с термобарическими боеголовками сделали из колонны кучу дымящихся обломков, по которым уже в обратном направлении, впрессовывая в мерзлый грунт выгоревшие останки, пошли танки отдельной Витебской бригады. Система Хронос. Третья оперативная база флота. Несущий крейсер Владивосток. Курсант Бадмаев и курсант Иванов попали на тестовый полигон в составе одной из команд отставников и резервистов. В отличие от технических служб, каждый десантник проходил полигон для подтверждения своего звания и назначения в действующую часть. На полигоне происходила комплексная проверка всех навыков десантника, от умения разбираться в технике и тактике до физических кондиций. Каждый этап давал какое-то количество баллов трех видов: технические, командные и физические, а на основании их числа принималось решение о назначении курсанта. Наблюдающие за прохождением полигона офицеры нередко делали ставки, словно на ипподроме. Правда, разыгрывали не деньги, а всякую мелочь вроде обеденного компота. И зачастую выигравший отказывался от получения приза из-за отсутствия физической возможности выпить несколько литров жидкости разом. Парочка на вид тридцатилетних мужчин привлекла внимание не сразу. Высокие баллы на пробежке и стрелковом полигоне получал каждый второй, а вот когда пошли специализированные тесты, система контроля сразу среагировала. Первым отличился курсант Бадмаев, который на рубеже для метания ножей просто сгреб все клинки в кучу и метнул их одной пачкой. Разброс, конечно же, был, но ни один нож не вышел из восьмерки. Следовавший за ним Иванов кинул ножи один за другим, но в пулеметном темпе, нарисовав клинками на мишени правильный косой крест, словно перечеркнувший самый центр мишени, затем последовал рубеж рукопашного боя, где все четыре инструктора на некоторое время выбыли из процесса, получая неотложную медицинскую помощь равно как и подземелье, где пострадали все обслуживающие рубеж роботы. Таким образом, за двумя курсантами словно образовалась пробка из медиковых техников, приводящих полигон в рабочее состояние. Имитатор боя в городе оба прошли как городской сквер мгновенно и точно реагируя на любую угрозу и прикрывая друг друга, словно слаженная боевая пара. К середине полигона их показывали уже все мониторы распределительного центра. Ставки в основном касались времени общего прохождения и их шансов преодолеть рубеж тактического симулятора. Ажиотаж в контрольном центре не прошел мимо начальника. Заинтересовавшись вдруг возникшей тишиной, прерываемой хором возгласов, он лично зашел в центр и некоторое время наблюдал за движением курсантов, преодолевающих рубеж лес. Потом скосил глаза на монитор, где обозначалось общее количество баллов, и словно в пустоту произнёс: "Горкави, Симонов, Свирин, выдвигайтесь на шестнадцатый" названные офицеры без лишних слов поспешили на выход, а ставки резко возросли. Теперь на кону уже стояла возможность внеочередной связи с родственниками по линии мгновенной связи, что было максимумом в данных обстоятельствах. Большинство ставило на то, что три специалиста по противодиверсионным и антитеррористическим операциям уделают неугомонную парочку Правда были и те, кто считал, что ходить именитым валкада битыми. Шестнадцатый рубеж прохождения на время большого здания, похожего на лабиринты и обезвреживанием многочисленных минных устройств, был дополнительно усилен тремя группами боевых дронов, которые, правда, несли вместо нормального оружия парализующие заряды. Первое, что сделали курсанты, попав в дом, это подловили и разобрали голыми руками на части двух роботов, вынув парализаторы и минные детекторы. Сначала отвалился капитан Симонов, получивший удар такой силы, что треснула кевларовая каска, а на стене нарисовался вполне видимый отпечаток тела. Потом наступила очередь обитавших на этаже роботов. Засекая их движение с помощью трофейного детектора, один из курсантов отвлекал машину, а второй одним движением превращал ее в металлолом. После того, как превращенная в гранату одна из мин парализовала лейтенанта Свирина, курсанты обзавелись связью и дело у них пошло гораздо быстрее. Майор Гарикавин напрасно ждал их у дверей, ведущих в комнату с имитацией мины. Взобравшийся каким-то неведомым образом по гладкой стене курсант Бадмаев обстрелял майора парализующими зарядами, а потом иванов за пять секунд обезвредил взрывное устройство. Количество баллов на табло уже давно перевалило за рекорд, когда курсанты уселись в ложементы тактического симулятора. Задачи, которые им предстояло решить, были из стандартного набора тренировочного курса. Штурм здания, преодоление линии обороны, Бой подразделения в корабле и выход из окружения, который определял максимальное количество людей, которым может на данном этапе управлять курсант. В основном выходили тройками. Некоторые тактически грамотные офицеры собирали до взвода. У чемпионов полигона все сразу пошло наперекосяк. Иванов быстро сколотил три группы по 10 человек. А сам с несколькими компьютерными персонажами проник на позицию вражеского подразделения и вырезав всё командование, учинил там настоящий ад. В таких условиях организованное преследование быстро сменилось на разрозненные отчеки боестолкновений, и количество вышедших из окружения приблизилось к 80%. Батмае уже просто прошел линию соприкосно войск в одиночку, что еще недавно считалось совершенно невозможным. Технические т оба чуть не завалили. Знания по матчасти были хороши только в тех разделах, где использовалось оружие и снаряжение хотя бы десятилетней давности или представлявшее собой незначительную модификацию существовавших образцов. Тем не менее, экспертная система, осуществлявшая подсчет, поставила обоим шесть из десяти возможных баллов. Наблюдавший эту картину на огромном мониторе начальник центра молча вышел из комнаты, а зайдя в свой кабинет, набрал на коммуникаторе несколько цифр. Привет, промокашка. Абонент генерала, подтянутый и жилистый офицер в техническом комбинезоне без знаков различия, стоял на фоне штурмового дрона и протирал руки промасленной ветошью. "Чем порадуешь? Вот не можешь ты, Савкин, без гадостей", вздохнул генерал. "Ты обзываешься, а я тебе комбата и начальника разведки нашел!» Российская империя. Земля. Большая Москва. К вечеру боевые действия практически стихли. Несмотря на то, что капсулы с десантниками прорывались к поверхности все чаще, в бой они вступали все реже. Одиночки и группы сдавались в плен, не дожидаясь прибытия групп зачистки, а иногда даже случайно попавшимся муниципальным служащим. Но кое-где десантникам удалось спуститься в подземные коммуникации, где они были уничтожены сторожевыми системами. Выживших в мясорубке свозили на старый аэродром и размещали в пустых ангарах. Большинство пленных были китайцами и лишь пара сотен из Демсоюза. Ночь прошла относительно спокойно. Волкодавы из контрразведки армии и службы безопасности несколько раз вступали в бой с диверсионными подразделениями, но в целом можно было сказать, что штурм был отбит. Неожиданно мощная противовоздушная и противокосмическая оборона Руси и земной России заставила ОКНШ Демсоюза перейти к резервным вариантам развития боевых действий. Теперь уже никто не надеялся обойтись малой кровью, и точечные, но не очень эффективные удары сменились массовыми ракетно-бомбовыми ударами. Именно такой удар смог разрушить города Одессу, Калининград и Хабаровск. Сообщение о бомбардировке городов массовой гибели мирного населения сразу поступило на главный узел связи находившийся в районе поселка Раменское. Император несколько минут всматривался в экран, на котором ярко-оранжевым цветом полыхали точки, подвергшиеся бомбовому удару, и повернулся к контр-адмиралу Лазареву. Юрий Юрьевич, начинайте. Давно пора, едва слышно вздохнул адмирал и четко развернувшись, покинул центральный пост. В примыкавшем к центру управления помещении его уже ждали. Несколько больших экранов показывали расположение сил, готовых атаковать войска Демсоюза и Поднебесной империи. Корабли, которыми предстояло командовать адмиралу, имели совершенно невероятные технические характеристики, и им были не страшны орбитальные крепости. Но было их очень и очень мало. Впрочем, адмирал, бывший в далекой лейтенантской молодости командиром маленького экраноплана ракетоносца и гонявший контрабандистов в хвост и гриву, знал, что количество совсем не главное. Сейчас его скорее беспокоили дух и настроение команд кораблей, и он специально распорядился, чтобы видеозапись бомбардировки городов пала на борт каждого корабля Земля Атлантика Мексиканский залив Условный сигнал пришел на рабочей частоте, которой пользовались моряки рыбопромыслового флота. Небольшой автоматический контейнеровоз, болтавшийся на волне в мексиканском заливе, находился в 100 милях от Хьюстона, когда компьютер получил кодовую посылку, приводившую в движение всю спрятанную до поры начинку судна. Контейнеры, принаитовленные на палубе, мягко раскрыли створки, открывая гофрированные трубы, которые синхронно поднялись одним концом вверх. С громким хлопком все 34 ракеты Агад покинули пусковые установки и нырнули в воду. Расстояние до берега ракеты преодолели менее чем за пять минут, оставляя позади себя след из кипящей морской воды. Выскочив на поверхность за десять миль до берега, одна из них сделала горку и, сориентировавшись на местности, развернулась в сторону радара на острове Галвестон. Система противоракетной обороны успела лишь подать предупреждающий сигнал, как вся наземная часть радара взлетела на воздух. Такая же участь постигла еще несколько объектов на побережье залива, а три ракеты дотянулись даже до центра связи в Даласе. Само судно, выполнив свою миссию, активировало самоподрыв и через несколько минут исчезла в водах залива. Таким же образом отстрелялись еще два десятка кораблей, превратив всю систему дальнего оповещения в дырявое решето. Система Земля. Несущий крейсер Иртыш. Вопреки обыкновению, Крао оставил командирское кресло в своем любимом крейсере и пересел в пилотский сегмент новейшего истребителя-штурмовика с Сайта. Произошло это после того, как он посмотрел видеозапись пылающих российских городов, спокойно досмотрев ее до конца. Он подозвал второго пилота и, передав ему мастер-ключ управления кораблем, пошел обживать штурмовик. На раскачку второй ударной эскадрильи времени не дали. Уже через четыре часа после поступления сообщения о бомбардировке территории России, группа в составе сорока кораблей стартовала с аэродрома Чкаловский. Совершив маневр над атмосферой, увернувшись от заградительного огня орбитальной крепости Джордж Вашингтон и расшугав при этом несколько патрульных групп Демсоюза, она вошла в воздушное пространство над Северной Америкой. Первый контакт произошел на удалении 5000 километров от Атлантического побережья. Звено "Эвенджеров" получила в борт предупредительные ракеты от перехватчиков эскорта Су-457 и рассыпалась огненными кляксами по небу. И есть отметки ракетных пусков. Операторы, внимательно следившие за обстановкой вокруг второй особой, заблаговременно сообщили о запуске противовоздушных ракет. Но скорость и постоянное маневрирование делали возможность встречи в воздухе крайне маловероятной. Чуть качнув крылом, отвалила в сторону эскадрилья, которая должна была нанести удар по объектам во Флориде, а позже нырнули к земле машины, целью которых был Вашингтон. Это была действительно ювелирная работа. Бункеры узлы связи, и, конечно, как символ империи Белый дом были превращены в мешанину обломков. Уже давно ушли сушки а полтора десятка сайт и десяток хамао все продолжали утюжить восточное побережье, выжигая последние очаги сопротивления. Население городов с ужасом смотрело, как в воздухе мелькают распластанные силуэты алацких боевых машин, маневрирующие на гиперзвуковых скоростях. Корабли легко уходили от любых средств поражения, продолжая методично разрушать все элементы военной инфраструктуры. За какие-то 10 минут были уничтожены практически все наземные центры управления армией и флотом. Руководство Демократического союза наблюдало за этим кошмаром с борта корабля управления, окруженного целым роем кораблей различного класса, от кораблей-маток до небольших прогулочных яхт типа Сириус, на которых пребывали члены правительства. Околоземное пространство. Центр управления флотом Линкор Лондон. Президент Демсоюза смотрел на большой панорамный экран, где то и дело вспыхивали тревожным красным цветом точки, обозначавшие военные объекты. Ну и что вы на это скажете? Президент Колочек повернулся к генералу Райверту. Помнится, вы утверждали, что русские не смогут прорваться к побережью. Да, но разведка нам не сообщила о наличии подобной техники у русских, попытался оправдаться командующий. Военные объекты и технологии целиком в вашей юрисдикции, сухо отрезал начальник ЦРС. А что китайцы Президент потер воспаленный от недосыпания глаза пальцами и устало откинулся в кресле. Их двухмиллионная группировка полностью уничтожена при переходе через пустыню Гоби ударом с орбитальной крепости. подал голос командующий морским флотом, главнокомандующий Нуак сейчас э, в некотором удивлении Но наши друзья утверждают, что они продолжат операцию. Да-да, как и наша Тихоокеанская армада, бесцветным голосом подтвердил Ковочек. Вы что, не понимаете, что это демонстрация? Если они смогли взломать оборону Атлантического побережья, то Новая Европа им вообще на один зуб А если после демонстрации они ответят баллистическими? Перехватывать-то их уже нечем. Мы подтянули шесть дивизионов из центральных областей, а также нужно отдать приказ о массированной ядерной бомбардировке Москвы. Генерал Райвард твердо посмотрел в глаза президенту если мы уничтожим центр управления, то оборона русских развалится. А если не уничтожим, это абсолютно исключено. Кроме того, даже распыление радиоактивных материалов над Россией разрушит их системы связи. Вы превратили небо над Москвой в суп из обломков ложных целей и наших десантников, но так и не смогли пробить их оборону. Думаете, пара сотен ракет решит проблему? Ковочек насмешливо посмотрел на генерала. Мы готовы поднять из хранилищ старые боезаряды. «Нет уж!» Президент резко хлопнул ладонью по столу. Русские тоже могут покопаться у себя в хранилищах, а я по своему опыту знаю, что у них там наверняка припасено такое, что мы даже в кошмарном сне не увидим, а если хоть один из этих кораблей прорвется к новой Европе, конгресс меня уничтожит, а вас просто живьем натянут на барабан. Хотите попробовать? Думаю, нет, господин президент. Правильное решение. Ковочек кивнул. Теперь нужно придумать, как выбираться из з это